Глава 14. Элиза. Возбужденная Элиза взбежала на второй этаж. Наконец-то она будет участвовать в чем-то более серьезном, чем почтовый ящик в кафе. Втайне она уже давно на это надеялась, хотя и ничего не говорила Элен. Элиза надела брюки цвета хаки, серую рубашку и темно-зеленую мужскую куртку, которую Флоранс переделала ей по фигуре. Волосы она убрала под кепку. Готова. Прошептала она себе и улыбнулась. Когда она вернулась на кухню, Флоранс уже успела привезти туда Томаса. Элен торопливо собирала нехитрый паёк в дорогу воду, сухофрукты и немного печенья, испечённого младшей сестрой. Мужчины в полголоса переговаривались. Оказавшись на кухне, Томас, которому предварительно завязали глаза, застыл от ужаса. Джек заговорил с ним по-немецки. Флоранс ободряюще похлопывала его по плечу, убеждая не волноваться, но парень ее не понимал и дрожал, скрючившись в углу. Джек объяснил ему, куда и зачем его поведут, затем повторил по-французски для собравшихся. «Может, и мне стоит пойти с вами», — добавил Джек и посмотрел на Виктора, успевшего надеть шлем-маску. «Вы говорите по-немецки «это плюс», но трое сопровождающих многовато. И потом, вы не знаете местности. Если нам вдруг придется рассредоточиться, тогда... Виктор опустил уголки рта, давая понять, что не несет ответственности за возможные последствия. «Вы правы», — пошел на попятную Джек. «Я просто подумал». «А что будет потом?» — спросила Флоранс. «В смысле, с Томасом?» «Своевременный вопрос», — усмехнулся Виктор. «Если мы успешно доставим его до места, он пока останется на конспиративной квартире». Флоранс нахмурилась. «Но это может растянуться на долгие месяцы». А дальше, как когда война закончится? А дальше пусть выворачивается, как знает. Дезертиров обычно нигде не жалуют. Элиза покружилась на месте. С волосами, убранными под кепку, она вполне сошла бы за мужчину. Взяла все необходимое, не будем терять время. Пошли. Прошу тебя, будь осторожна. Элен поцеловала сестру в обе щеки. И не рискуй. Элиза запрокинула голову, и посмотрела на потолок, избегая пристального взгляда Элен. Виктор уже рассказал ей про свой план. Чем меньше Элен знает, тем меньше будет волноваться. Зачем ей знать, что их план был гораздо опаснее и перемещение Томаса только его часть? Элен и не подозревала, что сначала они отправятся в ларок гажак забрать фальшивые аусвайсы у тамошнего жителя, занимавшегося их изготовлением, затем повернут назад и проделают пятикилометровый путь до укрепленного городка Дом. Там у немцев аванпост, но там они передадут Томаса провожатому, который и поведет парня на конспиративную квартиру. Там же они заберут мотоцикл Виктора, который ремонтировался после аварии, случившейся неподалеку. Все трое тихо вышли из Дома. Миновав спящий Сент-Сесиль, Они направились на запад, стараясь держаться как можно дальше от дороги и проверяя, нет ли за ними хвоста. Поскольку Томас и понятия не имел, откуда его вывели и где он находится сейчас, ему развязали глаза. К счастью для их плана, небо затянули облака, почти скрыв луну. Ночь не была холодной, хотя назвать ее теплой тоже было нельзя. В спокойном состоянии Элизе думалось лучше, Но стоило ей разволноваться, как мысли превращались в хаотичный поток. Сейчас она удивлялась собственному спокойствию. Они шли гуськом. Виктор впереди, за ним Томас. Она замыкала процессию. Ночная тишина действовала на нее умиротворяюще. Почти на всем протяжении пути единственным звуком был звук их шагов. И вдруг Томас встал, как вкопанный. Его лицо перекосило от ужаса, а глаза забегали по сторонам. Казалось, он и сам готов сбежать. Элизу захлестнуло раздражение. Неужели этот глупец не понимает, что они рискуют жизнью, пытаясь ему помочь? Если бы вместо нее отправился Джек, он бы сумел вправить мозги этому перетрусившему немцу. Неужели Томас решил, что они собираются его убить? Элиза грубо толкнула парня в спину, и они пошли дальше. Тихие шаги в ночной темноте. Элиза шла, стараясь ни о чем не думать. Через какое-то время они достигли ларок гажак средневековой деревушки, притулившейся под известковыми скалами на самом берегу реки Дордонь. Здесь тоже было тихо. Поскольку деревня находилась между скалами и рекой, обойти ее не представлялось возможным. Они двинулись по спящей главной улице, стараясь держаться в тени. Не пройдя и двух десятков шагов, Элиза заметила впереди три качающихся силуэта. Кто-то шел им навстречу. «Прижимаемся к стене», — прошипел Виктор. «Немецкие солдаты!» Те шли, болтая и смеясь, но потом один стал озабоченно чесать в затылке, всматриваясь в темноту. Комендантский час начался уже давным-давно, хотя солдат это не касалось. «Эй!» — крикнул солдат. «Кто там ходит?» По голосу его Элиза поняла, что он пьян. Ситуация вовсе не была безвыходной. «Нужно поскорее убраться с узкой главной улицы, тянущейся вдоль реки, а затем бежать по верхним улицам до конца деревни. Но как туда выберешься?» Дома стояли впритык, через дворы не пробежишь. Томас заскулил, явно опасаясь, что его сейчас застрелят на месте. «Тише ты!» – прошепела ему Элиза. Она попятилась назад, указав на боковую улочку, оставшуюся за спиной. «Стоять!» – раздалось спереди. «Не двигаться! Стоять!» Они прижались спинами к стене. Виктор схватил Элизу за руку. Она потащила за собой Томаса. Они вывернули на темную, мощеную камнем улочку, чьи дома жались друг к другу под нависающими скалами. Улочка шла вверх. Поскорее бы подняться и выбраться за пределы деревни. Вскоре раздался выстрел. Виктор и Элиза побежали вверх по склону, Томас за ними. Элиза не знала дороги и целиком полагалась на Виктора. Где-то на полпути он свернул на другую улочку. Элиза следом. Виктор поворачивал то влево, то вправо, прекрасно ориентируясь в темноте. Вскоре он остановился и, тяжело дыша, втащил Элизу в нишу, вырубленную в каменной стене. «Черт побери, а где Томас?» спросила Элиза, озираясь по сторонам. «Я думал, он бежит за нами». Послышался второй выстрел. Затем крик, больше похожий на вопль и снова выстрел. «Боже мой!» — прошептала Элиза. «Неужели он решил себя выдать?» Ее сердце билось на пределе. «Это было...» «Думаешь, он мертв?» «Почти уверен», — угрюмо ответил Виктор. «Он же не в форме. Солдатам и в голову не пришло, что он немец. Кого они ожидали увидеть? Само собой партизана, решившего нарушить комендантский час. Всякий бегущий для них партизан». А если его не убили? Что, если он расскажет солдатам про нас? Говори потише. Нет, Элиза, он мертв. Но полной уверенности нет. Вдруг он им что-то крикнул по-немецки, а выстрелы были всего лишь предупреждением? Мы бы услышали слова, а так мы слышали крик. Точнее, вопль в промежутке между двумя выстрелами. Говорю тебе, он мертв. Забудь ты про этого Томаса. Как ты думаешь, они видели, что нас трое? В этот момент по камням нижних улочек застучали сапоги. «Идем дальше», — прошептал Виктор. «Я знаю, куда идти. Будем надеяться, что они этого не знают». Он потащил Элизу по совсем узкому переулку, ведущему к подножию скалы. В самом конце она оступилась и упала. Камешки, задетые ее коленями, шумно покатились вниз по переулку. Сердце Элизы тревожно заколотилось. «Черт! Как, по-твоему, они слышали?» Оба замерли, слушая крики внизу. «Они слышали», — сказал Виктор, приложив палец к губам. Теперь он шел впереди. Ступеньками служили борозды, проделанные в скале. Эта опасная лестница вела к крепости троглодитов, как называли систему пещер, вырубленных в здешних скалах. «Сооружены в XII веке для противостояния захватчикам с севера Франции», — тихо сказал Виктор. «Поторапливайся». «Я не хуже тебя знаю историю нашей страны», — возмутилась Элиза. «Будем надеяться, что пещеры уберегут нас от нынешних захватчиков». Они лезли между гнездами ласточек, береговушек и стрижей. «Сюда», — пройдя немного, — сказал Виктор. И Элизе вдруг стало страшно. «Никакой опоры под ногами, того и гляди сорвешься, а внизу вооруженные пьяные нацисты». «Я ничего не вижу», — сердито заявила она. Виктор спустился и протянул ей руку. Тише, осталось совсем немного. В темноте немцам ни за что нас не найти. А ты откуда знаешь про это место? Из времен своей растраченной юности тихо засмеялся Виктор. В пещере было сухо, в ноздри ударило зловоние, должно быть запах разлагающихся мертвых птиц или каких-нибудь животных. И тем не менее Элиза ликовала. Они сумели перехитрить солдат. «Мы же были на волосок от гибели», — сказала она, удивляясь звуку собственного голоса. «Зато неплохо развлеклись», — добавил Виктор. Элиза была возбуждена. Она наслаждалась пережитым приключением, хотя где-то на задворках сознания маячило мысли бедняги Томасе, который наверняка мертв. Но если уж на то пошло, он немец, и они сделали все, что в их силах, чтобы ему помочь». Борьбу с врагами они считали своим долгом и делом чести. И в то же время Элиза сознавала. Им обоим нравилось возбуждение опасности. Разыскав подходящий выступ, она села и достала из мешка бутылку с водой. Сделав несколько глотков, Элиза протянула бутылку Виктору. Он устроился рядом, обнял ее за плечи и притянул к себе. «А если серьезно, чем ты тут занимался?» «Обычными ребячьими делами. Ты же знаешь, что привлекает мальчишек. Обстановка дома была так себе, и я часто сбегал от взрослых ссор сюда. И что, никогда не водил сюда девчонок? Те, с кем я был знаком, ни за что не согласились бы испачкать свои нарядные белые платьица или оцарапать руки, карабкаясь по скале. Ты не такая. Быстро откликаешься, не боишься рискнуть. Мне это очень нравится. Меня в семье всегда называли мальчишкой-сорванцом, улыбнулась Элиза. «Вечно в царапинах, вечно в какую-нибудь драку влезу». «У юной леди не бывает саден на коленках», — без конца твердила мне мать. «Юная леди не ввязывается в драку, будто уличный оборванец». Виктор засмеялся и поцеловал ее в щеку. «А мне очень нравится этот уличный оборванец. Теперь давай попытаемся уснуть. Но нам нужно попасть в дом». «Утром мы прямиком отправимся на конспиративную квартиру, а через пару дней на обратном пути заглянем в дом». Тишину пещеры нарушили взрывы где-то вдали. Виктор и Элиза переглянулись. «Сегодняшние засады удались», — сказал он. «Прошло еще несколько минут. Наверное, мне стоит вернуться домой и предупредить сестер». «О чем?» «Если Томас остался жив, Он расскажет немцам о нашем доме, о том, как мы прятали его на чердаке, от Джеки и вообще обо всем. «Вот уж не думал, что ты такая паникерша». «Нет, я не паникерша. Я просто тревожусь за сестер. Но...» «Если Томас мертв, от этого тоже мне как-то не по себе. Скажешь, тебя это не шокирует?» «Тебе нужно перестать думать о нем и о сестрах. В любом случае, сейчас выбираться из пещеры опасно» немецкие солдаты все еще могут нас искать. Однако все мысли Элизы были о страшных последствиях, грозящих сестрам. «Если Томас жив, что тогда?» «Ты продолжаешь думать», — упрекнул ее Виктор, «тебе нужно отдохнуть». «Прости». Элиза уткнулась ему в шею, наслаждаясь его близостью и запахом, настоящим, как ей казалось, мужским запахом. От Виктора пахло дымом и потом. Эти запахи вовсе не были ей неприятны. Через какое-то время, когда деревня внизу окончательно угомонилась, а ночное небо стало еще темнее, сердце Элизы вернулось к привычному спокойному ритму. Они бросили нас искать?» — спросила она. «Думаю, да». Элиза посмотрела на беззвездное, чернильного цвета небо и закрыла свои уставшие, воспаленные от пыли глаза.